«Граф Дуглас», — сказал герцог колбани — «я не мастер разгадывать загадки». «А я не мастер задавать их», — сказал высокомерный Дуглас. «Ваша светлость узнает подробности из этих бумаг. Их стоит прочесть. Я на полчаса пойду в монастырский сад, а потом вернусь к вам». «Вы не пойдете к королю, милорд?» — спросил Олбани. «Нет», — ответил Дуглас. Полагаю, ваша светлость согласится со мной, что нам следует скрыть это семейное несчастье от нашего государя, хотя бы до того часа, пока не разрешится завтрашнее дело. Охотно с вами соглашусь, сказал Олбани. Если король услышит о своей утрате, он не сможет присутствовать при битве, а если он не явится, эти люди, пожалуй, откажутся сразиться, и тогда пропали наши труды. «Но, прошу вас, милорд, посидите, пока я прочту эти печальные грамоты, касающиеся бедного роция». Он перебирал в руках бумаги, одни лишь быстро пробегая взглядом на других, задерживаясь подолгу, как если бы их содержание было особенно важным. Потратив с четверть часа на просмотр, он поднял глаза и сказал очень внушительно. «Милорд». Эти печальные документы содержат в себе одно утешение. Я не усматриваю в них ничего такого, что могло бы снова оживить разногласия в Королевском Совете, которое недавно удалось уладить торжественным соглашением между вашей милостью и мною. Моего несчастного племянника по этому соглашению предполагалось удалить от двора До той поры, когда время научит его более разумному суждению. Ныне судьба устранила его совсем. Таким образом, наши старания предвосхищены, и в них миновала нужда. «Если ваша светлость, — ответил граф, — не усматривает ничего, что могло бы вновь нарушить между нами доброе согласие, которого требует спокойствия и безопасность Шотландии, то я не враг своей стране и не стану сам выискивать повод к ссоре. «Я вас понял, милорд Дуглас», — горячо подхватил Олбани. «Вы слишком поспешно пришли к заключению, что я, наверное, в обиде на вашу милость за то, что вы поторопились применить свои полномочия королевского наместника и расправились на месте с гнусными убийцами в принадлежащем мне Фолкленде». Поверьте, я напротив премного обязан вашей милости, что вы взяли на себя казнь негодяев, избавив меня от столь неприятного дела, ведь один их вид сокрушил бы мое сердце. Шотландский парламент, несомненно, захочет провести следствие по этому кощунственному деянию, и я счастлив, что меч от мщения взял в свои руки человек столь влиятельный, как вы, милорд». «Переговоры наши, как несомненно припомнит ваша милость, шли только о том, чтобы временно наложить на моего несчастного племянника известные ограничения, ибо мы надеялись, что через год-другой он образумится и станет вести себя скромнее». «Таковы, конечно, были намерения вашей светлости, как вы мне их излагали», — сказал граф Дуглас. «Это я честно могу подтвердить под присягой». — Значит, благородный граф, нас никто не может осудить за то, что негодяи, как видно мстя за личную обиду, исказили наш честный замысел и придали делу кровавый исход. — Парламент это рассудит по своему усмотрению, — сказал Дуглас. — Что до меня, то совесть моя чиста. — Моя тоже снимает с меня всякую вину, — сказал торжественно герцог. «Но вот что, милорд, надо подумать, куда мы поместим для вящей безопасности малолетнего Джеймса, который становится теперь наследником престола!» «Это пусть решает король», — сказал Дуглас, спеша закончить разговор. «Я согласен, чтобы его содержали где угодно, кроме Стерлинга, Дауна и Фолкланда». На этом он резко оборвал разговор. И вышел вон. «Удалился», — пробормотал лукавый Олбани. «Но он вынужден стать моим союзником, хотя в душе он мой смертельный враг. Все равно Роцси отправился к працам Со временем может последовать за ним и Джеймс. И тогда наградою моих тревог будет корона».